Часть третья. Белый туман еще струился над землей, а солнце пряталось в далеких холмах, когда полк, построенный в штурмовые колонны, под крик безумных рожков и гром барабанов бросился к форту. Циклоп, построенный ромбом, блестел веселыми, беглыми иллюминационными огоньками. То были выстрелы в рассыпную, от них круто прыгали вперед белые пухлые дымки, хлеща воздух сотнями бичей, а из амбразур Шушукая, вслед за тяжелыми ударами пушек неслись гранаты. Егер бежал впереди, плечо к плечу с солдатами, и каждая услышанная пуля наполняла его холодным сопротивлением и упрямством. Он знал, что той пули, которая пригрезилась ночью, услышать нельзя, потому что она не пролетит мимо. Солдат, опередивший его на несколько шагов, вдруг остановился, покачал головой и упал. Егер, продолжая бежать, осмотрелся. Везде, как бы спотыкаясь и невидимое препятствие, падали, роняя оружие люди, а другие, перескакивая через них, продолжали свой головокружительный бег. «Скоро ли моя очередь?» — с недоумением подумал Егер, и тотчас, вспахав землю, граната разорвалась перед ним, плюнув кругом землей осколками и гнилым дымом. Горячий воздушный толчок остановил Егера на одно мгновение. «Есть!» — радостно вскричал он, но встряхнувшись, здоровый злой побежал дальше. Поле, по которому бежали роты генерала Фильбанка, дробно пылилось, как пылится под крупным дождем сухая грунтовая дорога. Это ударялись пули. Как много их рассеянно думал Егер, подбегая к линии укреплений. «Дай мне одну, Господи!» Нетерпеливо полез он первый по скату земляного вала, откуда прямо в лицо брызгал пороховой дым. За капитаном, скользя коленями по гладкому дерну, ползли солдаты. На гребне вала Егер остановился. Его толкали, сбивали с ног, и уже началась тесная, как в субботней бане, медленная смертельная возня. Гипноз битвы владел Егером. Как в бреду, видел он красные мундиры своих и голубые неприятеля. Одни из них, согнувшись, словно под непосильной тяжестью, закрывали простреленное лицо руками. Другие, расталкивая локтями раненых, лезли вперед, нанося удары и падая от них сами. Третьи в оцепенении не могли двинуться с места и стояли, как Егер опустив руки. Острию штыка протянулась к Егеру, он молча посмотрел на него, и лицо стало у него таким же измученным и счастливым, как вчера вечером, когда он пришел к товарищам сообщить о приступе. Но ну, штык звякнул другой штык, первый штык скрылся, под ноги Егеру сунулся затылком голубой мундир. Капитан встрепенулся. «Нет, госпожа смерть», — сказал он, — «вы не уйдете». Он бросился дальше корву и стенам форта, где уже раскачивались отталкиваемые сверху штурмовые лестницы. Его торопили, ругали, и он торопил всех, ругался и лез, срываясь по узким перекладинам лестниц. Он бросался в самые отчаянные места, но его не трогали. Многие падали рядом с ним. Иногда отчаявшись в том, чего искал и на что надеялся, он врывался вперед, совсем теряясь для своей в голубой толпе, но скоро опять становилось кругом свободно, и снова бой забивал свой хриплый клубок впереди, оттесняя ей Гера. Наконец, улыбнувшись, он махнул рукой и перестал заботиться о себе.